Глава четвёртая. Во время праздника Святого Сидеро в Мадриде уже после третьего быка мы вымокли под дождём, и Мэри по-настоящему простудилась. Она попыталась былы избавиться от простуды, но где там? Ферия проходила в бешеном темпе. День и ночь перепутались. Бои начинались поздно вечером. И постоянно дул еле заметный ветерок с гор, который, как здесь говорят, и свечи-то не задует, а человека может свалить. Мэри пыталась отдыхать и рано ложиться, и пару раз мы не выходили даже ели в постели. Так что к 25 мая она решила, что может ехать в Кордову. Уезжая в Лондон, Руперт Бэлвиль оставил нам свой Volkswagen. и просил перегнать его в Малагу. И вот мы выехали. Билл Дэвис и я на английском форде, а Мэри и Энни на Фольксвагене. Мы быстро добрались до Кордовы, проехав ещё раз по Костилье и Ламанче, мимо вытянувшихся за это время виноградников и погубленных, прибитых ливнями полей пшеницы. Помимо всего прочего, Кордова это ещё и город скотоводов. Толпа на площади возле отеля Палас выглядела весёлой, оживлённой и беззаботной. Отель был переполнен. Мэри и Энни приехали чуть позже нас, и один из наших приятелей предложил Мэри отдохнуть в его номере до начала боя. Странная это была карида. Пепело из Васкис, прекрасный, отличающийся изысканностью стилем матадор, после долгого перерыва снова вернулся на арену, чтобы подзаработать на участок земли. Он был славный человек и хороший партнёр для других матадоров. Но он так давно не имел дела с быками, что реакция у него стала скверной. И если попадался трудный и опасный бык, Он уже не мог держать в узде свои нервы. Васкис расстал стел, пока не выступал. И теперь изысканность и замысловатость его приёмов, в сочетании с его тучностью и скованностью движений, выглядели грустно и жалостно, и он не мог скрыть страха. Васкис был жалок в обеих схватках. Хаиме Остес, паренёк из Эсихи, милого белокаменного городка, расположенного к западу от Кордовы на пути к Севилье, Бель безстрашен, как дикий кабан с его родных гор. Подобно кабану он был храбрым до безумия, особенно если его разозлить или ранить. И похоже, было он ещё не оправился после сотрясения мозга, полученного им в Барселоне во время последнего боя, когда он выступал в паре с Луисом Мигелем. Нам он нравился, но мне до смерти надоело переживать за него весь день, видя, как он непрерывно нагнетает опасную ситуацию, пока все это не стало напоминать самоубийство. Я понимал, что он выступает перед жителями родного ему городка, и что еще в начале сезона была поднята шумиха, и он заявил, что не будет драться в одной программе с Антонио, И всё же тогда он казался нам верным кандидатом в покойники. Но если не считать мелких ранений, этот год он как-то проскочил. В тот день в Кордове он очень близко подпустил БК, и его белый расшитый серебром костюм был залит кровью. Хайме Оста забрал с кричительным везением, храбростью и безрассудством Он отрезал оба уха первому быку и непременно получил бы уши второго, да подвёл не совсем точный удар шпагой. Антонию достался хороший, довольно крупный бык с достаточно большими рогами. Антонию отлично провёл приём с плащом, тесняя быка, подчиняя себе и затем медленно пропуская его в отточенном пассе. Он также хорошо поработал с мулетой и убил безукоризненно. Со всех сторон на арену полетели носовые плотки, но президент отказался присудить ему ухо. Я мог объяснить это мэри только тем, что ему должно быть хотелось увидеть что-нибудь сверхъестественное. Второй бык не дотягивал даже до обычного быка недомерка. Дожно быть ему только-только исполнилось 3 года, маленький недовесник с никуда не годными рогами. Публика встретила его рёвом протеста, а когда президент дал сигнал к бою, рёв усилился. Я тоже рассердился. Интересно, на что рассчитывали предпринимары Антонио, выбирая таких быков? Вообще их следовало браковать ещё ветеринарам и не допускать до кориды. Антонио попросил у президента разрешения убить этого быка поскорее, заплатить за замену и выступить ещё раз в конце кариды. Получив согласие, он с помощью мулеты вызвал быка на себя, провёл пару пассов, подготовил его и убил точно с первого удара. Купленный Антонио для замены жалкого животного бык вылетел из темноты загона, сверкнув с самыми крупными, широко расставленными и острыми рогами из всех, что мне доводилось видеть с первого дня моего возвращения в Испанию в 1953 году. Крупный, в то же время поджарый бык, сразу же бросился на одного из бандерильеру, загнал его за барьер, и еще некоторое время пытался достать его, угрожая правым рогом. Антонио выступил вперед, привлек внимание быка к себе, медленно, ненавязчиво поманил его плащом, заставляя крутиться так, как ему было нужно, подчинил быка и показал, как надо работать с настоящим вооруженным огромными рогами быком. Он проделал всё лучше, чем это получилось у его предшественников, работавших с быками недомерками. Чтобы случайно не испортить быка, Антонио попросил у президента разрешения только на один заход пикадоров и точно указал бандерильеро, как и в каком месте арены нужно вонзать в быка бандерилью. Я с нетерпением наблюдал за ним. пока он, не спуская глаз с быка, прикидывал, анализировал, обдумывал и планировал бой. Антонио сказал Хуану, где должен быть бык, а потом вступил в бой сам и четырьмя низкими пассами подчинил себе быка. Опустившись на левое колено и выставив правую ногу вперед, он магическими движениями мулеты упал, увлекал бы бык от то в одну, то в другую сторону, предлагая цель, осторожный и ненавязчиво давая понять, что на этом этапе смертельной игры ему ничего не грозит. После таких пассов бык полностью был во власти Антонио, и тут матадор вновь показал публике, что может сделать с настоящим быком, у которого крепкие длинные смертоносные рога, Великий артист, если, конечно, он храбр и знает своё дело. Он продемонстрировал им все классические пассы без трюков, без фальши, без компромиссов, подпуская быка так же близко, как это делал Хайме, но при этом не ослабляя контроля над ним. Продемонстрировав все приёмы и то, как близко, чисто и медленно можно их проводить, Антонио заключил их пасы де печо, а затем вывел быка на последнюю прямую, попрощался с ним взмахом мулеты, низко опустил и свернул её. Высоко подняв руку, нацелился шпагой, точно нанёс удар поверх огромных рогов, и бык рухнул замертво. А толпа впала в неистовство. Президент присудил Антонио оба уха, а зрители, перевалив через барьер, хлынули к Антонио и Хаиме, чтобы пронести их на руках по арене. Антонио сопротивлялся, но толпа все же подняла его над собой, и стало ясно, что эта демонстрация не была подготовлена заранее. Очень много было людей, и уж очень неистово они ликовали. Ночь мы провели в горах, в доме маркиза де Мерито, недалеко от Кордовы. Раньше там находился монастырь Сан-Херонимо де Вальпараисо, и это одна из туристических достопримечательностей Испании. Было замечательно взбираться вверх по традиционно плохой дороге, какие обычно ведут к историческим местам в Испании. И видеть перед собой в темноте строгий средневековый контур и проснуться в перестроенной монашеской келье, из которой открывается вид на долину Кордовы, и потом уже при дневном свете отправиться осматривать сад, малельни и прочие исторические помещения. Дом был пуст. Мерито настоял, чтобы мы пожили у него, поскольку отели переполнены. и позвонил смотрителю из Мадрида, попросив его позаботиться о нас. Мы хотели было переночевать там только один раз, но ночью у мэри начался жар, и к утру она слишком ослабела, чтобы продолжать путь. Мы послали в город за доктором, и до полудня следующего дня не трогались с места. Пепс постоянно звонил из Мадрида. Заботьтесь о том, чтобы нам было хорошо и удобно. Это было чудесное место для жилья. И если бы не заведённый обслугой порядок, можно было бы спать на свежем воздухе, что редко удаётся при светском образе жизни. На завтра во второй половине дня в дождливую ветреную погоду мы отправились в Севилью. Остановились в старой, отличающейся пышностью убранства и отсутствием комфорта гостинице Альфонсо 13. И до начала боя зашли в ресторан поесть. Обед был хорош, а карида никуда не годный. Быки были плохие, нападали неуверенно, и к тому же пикадоры закололи их до полусмерти. Но дело было не в пикадорах, Они работали с пиками строго по правилам, вонзали их основательные и точно в положенные места и сдерживали натиск быка, не поворачивая древко. Но сами пики на этот раз попались несколько необычные, и в тело быка вонзался и уходил не только металлический наконечник, но и часть древка. Неизвестно почему, но в рану проваливался и металлический диск, который обычно не даёт острию пики войти в тело глубже, чем на 4 и 3/8 дюйма. А за диском входило и древко. Пекадоры наносили быкам медиа эстакадас, и раны не такие глубокие, как при последнем ударе шпагой. И было совершенно непонятно, что же делать матадором с этими полуживыми, обескровленными быками. Пики осматривают и допускают к использованию представителей власти и доставляют пикадорам правительственные служащие. Так что винить матадоров или работающих под их началом пикадоров не приходилось. Но я не видел такие пики с того самого злополучного случая во Франции, когда у строителей боя купили шесть огромных с длинными и мощными рогами быков, а остальные диски-предохранители на концах пик оказались резиновыми и были выкрашены алюминиевой краской. Проку от таких дисков «Редонделес» было не больше, чем от резиновых кинжалов, и быки попадали к матадорам, заколотые до полусмерти пикадорами. Тогда на юге Франции мы подняли против этого и других злоупотреблений шумную кампанию, И я в то время здорово разбирался во всех этих махинациях. В тот день в Севилье из-за мери, который всё ещё чувствовал себя больной и усталый, я не был при прогоне быков в лошадином дворе и не мог сам осмотреть пики. На ведь их проверяли и приняли, так что тут всё должно было быть в порядке. И всё же они безжалостно калечили быков. После боя Антонио сказал мне, что у его второго быка пика задела вену. И это было правдой. Пика вошла так глубоко, что если бы пикадор в конце концов не выдернул её, она бы задела главную артерию. Но и без этого яркая кровь била из рваной раны, истекая по лопатке и ноге. оставляла на песке запёкшиеся ручейки. Я знал, что Антонио мог великолепно управиться с любым ещё способным на схватку быком. На Рождество я сообщил ему, что хочу приехать и написать правду, совершеннейшую правду о его работе и его месте в истории кариды, с тем, чтобы осталось документальное свидетельство, которое переживёт нас обоих. Антонио также хотел этого и был уверен, что справится с любым быком. Но вот уже два дня подряд ему подсовывали быков-недомерков, и это была не его вина. Всякий раз убивая такого быка, он испытывал отвращение, а тот, купленный им в Кордове бык с огромными рогами, обошелся ему в сорок тысяч песет. Под конец сивильской кариды все были недовольны. На рассвете мы с белым выехали в Мадрид. Наши спутницы решили поспать подольше, а потом отправиться на маленьком сером Фольксвагене в Малагу по прекрасной пролегающей через Антекеру дороге и присоединиться к нам в Гранаде, где сначала должен был выступать Луис Мигель, а на следующий день Антонио С вечера у Мэри не было температуры, и я надеялся, что день отдыха на вилле консула и солнце помогут ей войти в форму. Программа у нас была жёсткая, но после гранады все последующие баины, на которые мы хотели попасть, должны были проводиться неподалёку от Малаги, где мы остановились. До самого Мадрида шёл дождь. По небу неслись низкие мрачные облака, и мы совсем, если не считать коротких прояснений, не видели придорожных районов. Казалось, погода, как и мы, была расстроена увиденными боями и быками недомерками, которых кто-то настойчиво навязывал, и бил пессимистично смотрел на весь предстоящий сезон кариды. Севилья нас по-настоящему не взволновала. В Андалузии и среди поклонников боев быков это звучит как ересь. Считается, что все поклонники кариды испытывают тайное благоговение перед Севильей. Но за многие годы я убедился, что именно там процент плохих карид значительно выше, чем в других городах. По дороге в одной местности нам попадались большие стаи айстов, пытавшихся найти корм под дождём, и всевозможные разновидности ястребов. При виде ястребов у меня всегда становится радостно на душе. А сейчас было много ястребов, безнадёжно пытавшихся добыть пропитание в такую ненастную погоду, когда живущие поближе к земле птицы попрятались от дождя и ветра. После Бай Елена, дорога, которую нам вскоре предстояло хорошо изучить, вела прямо к центральному плато. И всякий раз, когда погода улучшалась, мы видели замки и открытые ветрам маленькие белые деревушки. Защитить их от ветра было невозможно, потому что чем дальше на север, тем сильнее роза ветров. Деревушки стояли посреди прибитых дождём пшеничных полей и виноградников, поднявшихся с тех пор, как мы проезжали здесь 3 дня назад, ещё на полладони. Мы остановились залить бензин, пропустить стаканчик вина, съесть кусочек сыра или маслины и выпить чёрный кофе в баре заправочной станции. Билл никогда не пил за рулем, а у меня в сумке-холодильнике была припасена бутылка легкого «Росадо» из «Кампаньяса». И я выпил вина и съел ломоть хлеба с куском манчиганского сыра. Я любил эти места в любое время года. И всегда с удовольствием преодолевал последний горный перевал, за которым начиналась суровая природа, Ла-Манчи и Кастилии. Билл решил ничего не есть до самого Мадрида. Он боялся, что после еды в дороге ему захочется спать, и решил начать тренироваться перед предстоящими дневными и ночными переездами. Он любил поесть, знал толк в еде, и в любой стране мог лучше, чем кто бы то ни было, отыскать хорошую еду. Приехав в Испанию, он прежде всего обосновался в Мадриде, а потом проехал с Энни на машине по всем провинциям. Здесь не было города, который бы он не знал, и потому прекрасно разбирался в винах, местной кухне, деликатесах, хороших ресторанчиках во всех городах, больших и малых. Для меня он был превосходным спутником и неутомимым водителем. Мы приехали в Мадрид как раз ко второму завтраку в Кальехоне, в вытянутом тесном ресторанчике на Калье-Бечерре, куда мы непременно заходили, оставшись вдвоем, потому что по-нашему именно здесь и в будни, и в праздники готовили лучше, чем где-либо в городе. В Кальехоне каждый день подавали новое местное фирменное блюдо, а овощи, рыба, мясо и фрукты всегда были самые лучшие с рынка. И кухня была простой и хорошей. Великолепное тинто, клоретте и вальдопиньясское вино приносили в маленьких, средних или больших кувшинах. В баре у входа в таверну в ожидании свободного столика мы выпили несколько стаканчиков вальдопиньясского вина, которые наливали прямо из бочонка. После чего Бил дал воль свойму аппетиту. В меню было примечание, что одного блюда в этом ресторанчике вполне достаточно, чтобы наесться досыта. И Бил заказал запечённого палтуса и ещё какое-то фирменное астурийское кушанье, которым, как и предупреждало меню, Вполне могли наездцы не то, что один, а сразу два человека. Проглотив всё это, он сказал: "А здесь неплохо кормят". После второго кувшина с Вальдо-Пиньясским он добавил: "И вино здесь приличное". Я заказал деликатес жареных молодых угрей в чесночном соусе, которые напоминали бамбуковые ростки. с хрустящими кончиками, но были нежнее на вкус. Их было много, большая глубокая тарелка. Они просто таяли во рту, и я не думал о запахе, и о том, каково придётся потом тем, кого я встречу на улице или хуже того, в закрытом помещении. Угрей отличные, сказал я. А вот вино я ещё не распробовал. Заказать тебе угрей? «Разве что одну порцию», — сказал Билл. «Глотни вина, тебе понравится». «Еще один большой кувшин», — сказал я официанту. «Да, дон Эрнеста, сию минуту. Он уже ждет вас». Подошел хозяин ресторанчика. «Не желаете ли бифштекс?» — спросил он. «Сегодня у нас отличное мясо». «Попридержите нам на ужин». А как насчёт спаржи? Отличная спаржа, сказал он. Из Аранхуэса. Завтра у нас карида в Аранхуэсе, сказал я. Как дела у Антонио? Отлично. Он приехал вчера вечером из Севильи, а мы приехали утром. Ну и как вам Севилья? Так себе. Быки были никудышные. Вы придёте ко мне вечером с Антонио? Не думаю. На всякий случай я оставлю вам отдельный кабинет. Понравилось им у нас в прошлый раз? Очень. Удачи вам в Аранхуэсе. Спасибо, сказал я. В Аранхуэсе нам жутко не повезло. Но в тот день у меня не было никаких дурных предчувствий. За день до этого, пока Антонио выступал в Севилье, Луис Мигель дрался в Толедо вместе с Антонио Бьенвениде и Хаиме Остосом. Цирк был полон. День был мрачный, дождливый, а быки крупные, но не все одинаково храбрые. Рога у них, как мне передали, были здорово подпилены. Луис Мигель хорошо провёл бой с обоими быками. Он отлично поработал со вторым быком и заслужил ухо. Правда, со шпагой ему не повезло, а то он получил бы оба уха. Я сожалел, что не видел бой Луиса Мигеля, в особенности потому, что мы не попадали на его следующий бой в Гранаде. Но таково было наше расписание, и я знал, что вскоре оно должно было совпасть с программой Мигеля. Я получил расписание из запланированных выступлений Луиса и Антонио, и через несколько дней они должны были выступать на фериях в одних и тех же городах. Затем им предстояло выступать в одной программе, только вдвоем. А пока я следил за боями Мигеля, через доверенных лиц